Глава 4. Рафаэль Санти. Рафаэль Санти родился 28 марта 1483 года в семье придворного поэта и живописца герцога Урбино Федеригу да Монтефельтро, Джованни Санти и Марджи Чарлы, которая занималась домашним хозяйством. Предки будущего художника — мелкие торговцы, происходили из небольшого городка Кольбордоло, близ Урбино. Детские и юношеские годы Рафаэля прошли в окружении искусства. Первые уроки живописи мальчик получил в мастерской отца, который привил сыну вкус к прекрасному, познакомил его с миром живописи. Благодаря связям Джованни Санти Рафаэль сблизился с сыном Федеригу да Монтефельтро, Гвидобальду. В течение всей жизни он пользовался дружеской поддержкой и покровительством его жены, Елизаветы Гонзага. Мать Рафаэля, Марджи Чарло умерла в 1491 году, когда ребенку было лишь 8 лет, а в 11 лет он потерял отца. По решению городского магистрата, одиннадцатилетний мальчик остался в семье младшего брата художника Джованни, торговца сукном Фра Бартоломео. После смерти отца, примерно в течение пяти лет, мальчик учился в мастерской золотых дел мастера и придворного живописца и урбинских герцогов Тимотео Витти, который привил Рафаэлю традиции Умбрийской школы.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 В Перуджу, в мастерскую прославленного мастера Пьетро Перуджино, Рафаэль прибыл в 1501 году, а уже в 1502 году он написал свою первую Мадонну, Мадонну Солли, отмеченную сильным влиянием учителя. В резнице церкви святого Петра в Перудже, как реликвия, хранится до сих пор небольшая картина, первая работа Рафаэля Уперуджино. Это копия части большой картины учителя, изображающая младенцев Иисуса и Иоанна. Рисунки Рафаэля Пером, сделанные в начале его учения с картин учителя и изображающей пророков Давида и Исайю, а также святого Себастьяна, находятся в альбоме в Венецианской академии. На картине «Воскресение Христа», созданный для францисканской церкви, Рафаэль в лице двух спящих стражников изобразил Перуджину и себя. Очевидно, что в это время между учителем и учеником уже установились дружеские отношения. По мнению историков, сама картина написана, несомненно, рукой Рафаэля, хотя по композиции и рисункам напоминает работы Перуджино. Уже в первых опытах можно узнать кисть Рафаэля как по ясности и жизненности изображений, так по красоте и естественности. В 1503 году неотложные дела принудили Перуджино покинуть своих учеников и выехать во Флоренцию. Воспользовавшись отсутствием мастера, Рафаэль с приятелями отправился в городок Читта-ди-Кастелло, где получили заказ от семейства Альбицини на оформление фамильной части Сан-Франческо. Рафаэль украсил одну из стен этой часовни фреской «Обручение Марии». Осенью 1504 года Рафаэль приехал во Флоренцию, где стал искать новых творческих впечатлений для дальнейшего развития своего искусства. Рамки Умбрийской школы стали для него тесными. Переезд сыграл огромную роль в творческом становлении художника. Первостепенное значение для него имело знакомство с методом Леонардо да Винчи. Вслед за Леонардо он начал много работать с натурой, изучал анатомию, механику движений, сложные позы и ракурсы, искал компактные, ритмически сбалансированные композиционные формулы. Во Флоренции, благодаря Перуджино, Рафаэль сблизился с архитектором и строителем Батчо Даньоло, в мастерской которого он познакомился с Филиппино Липпи, Андреа Сансовино, Антонио и Джулиану да Сангалло и другими мастерами. Иногда здесь бывал и Микеланджело. В доме Батчо Даньолу Рафаэль познакомился со своим будущим покровителем Тадео Тадеи. Четыре года, не считая поездок то в Перуджу, то в Урбину, время проживания Рафаэля во Флоренции признано считать временем Мадон. Строгий и чистый образ Богоматери — его любимая тема в искусстве. Рафаэль старался найти такие типажи, в которых физическое совершенство завершалось бы, как венцом всего, нравственным благородством. К тому же эта цель Изображение Святой Девы не противоречило и новым влияниям. Заказы как для церквей, так и для частных лиц чаще всего ограничивались этой темой. Сначала Рафаэль писал лишь Марию с младенцем и Иисусом, стараясь запечатлеть высокий идеал материнской любви. А потом стал добавлять к композиции Иоанна Крестителя и Иосифа. Он единственный на тот момент, кто изобразил Мадонну молодой и нежной матерью. Это вполне объяснимо, ведь он так рано остался без матери и нашел выход своей тоске в грезах о детстве. Цикл неповторимых по своей прелести и особому лиризму Мадон начался с Мадонны Конестабели, в которой запечатлены все обаяние юности и чистота Марии и воспоминания детских лет художника, проведенных в Урбину. а в «Мадонне в зелени» уже ощущается влияние Леонардо, и в то же время видна уже чисто рафаэлевская пластика. Были еще «Мадонна дель Грандука» и «Мадонна с безбородом Иосифом», и, наконец, ошеломляющая своей гармонией и счастьем «Мадонна с щеглом». Вместо принятых канонов иллюстраций к библейским сюжетам Рафаэль предлагает зрителю реальный одухотворенный мир, полный света и добра. Завершают эту вереницу прекрасных образов, в которых воплощены самые светлые идеалы гуманизма итальянского Ренессанса, прекрасная садовница и Мадонна Темпи. Темы материнства, женственности, идеала красоты сливаются в этих работах, написанных в 1507 году накануне отъезда в Рим из Флоренции воедино. Общий взгляд на период Мадон показывает кипучую деятельность Рафаэля во Флоренции. Он исполнял многочисленные заказы, постоянно ревностно изучал и копировал образцы, бесчисленные рисунки и картоны, наблюдал и изучал природу. Именно во Флоренции художник обрел свой стиль, впитав лучшие влияния школы Перуджино и великих флорентийских художников своего времени. В 1507 году Рафаэль получил от знатной умбрийской дамы Аталанты Бальйоне заказ на написание картины «Положение во гроб». Тема была выбрана ею самой и связана с гибелью ее сына. Так же, как обручение Мадонны подвело итог умбрийскому периоду, так и «Положение во гроб» завершило годы пребывания Рафаэля во Флоренции.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 Лишь на плафонах сохранились росписи других живописцев. Необычные задачи, поставленные перед художником, близость его кумира Микеланджело, начавшего в это время оформление фресками Сикстинской капеллы, породила в Рафаэле соревновательное начало, а классическая архитектура, наиболее раскрытая в то время в Риме, дала его произведениям божественное отражение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 явились подлинным триумфом Рафаэля. Уже современники признали их великим творением. С 1511 по 1514 год Рафаэль расписывал следующий зал — станцию Де Леодоро. И, наконец, в 1515-1517 году — станцию Дель Инчендио. В 1513 году папа Юлий II умер.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 Рафаэль написал свой знаменитый шедевр «Сикстинскую Мадонну», апофеоз его творчества и одно из величайших мировых творений. Полотно было создано мастером для алтаря церкви монастыря Святого Сикста II в Пьеченце по заказу папы римского Юлия II. В XVIII веке распространилась легенда, неподтвержденная историческими документами, что Юлий II заказал полотно Рафаэлю для своей гробницы, и что моделью для Мадонны послужила возлюбленная Рафаэля Форнарина. Для святого Сикста — сам папа Юлий, племянник Сикста IV. Для святой Варвары — его племянница Джулия Орсини. Сторонники теории о том, что полотно создавалось для папской гробницы, подчеркивают, что желуди на ризе Сикста II — явно отсылают к этим двум папам из рода Делла Ровере, Ровере Дуб. В то же время на создание образа именно для церкви в Пьеченце указывает то, что ее покровителями всегда считались святые Сикст и Варвара, изображенные на этом полотне. Образ удачно вписался в центральную часть апсиды церкви в Пьеченце,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 портрет Папы Юлия II и портрет Бальдассаре Кастильоне. В последние пять лет жизни Рафаэль занимался архитектурой, был увлечен изучением античных построек Рима, руководил выполнением многочисленных заказов, над которыми работали его ученики, что не могло не отразиться на качестве произведений. О частной жизни Рафаэля известно немного.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 в Сикстинской Мадонне, в Марии Магдалине, Святая Цицилия и Мадонне в кресле. Заметный след Рафаэль оставил и в итальянской архитектуре. Среди его построек маленькая церковь сант элиджо дель орефичи с ее строгим интерьером, капелла Киджи в церкви Санта-Мария-дель-Пополо, интерьер которой — являет пример редкого даже для эпохи Возрождения единства архитектурного решения и декора, разработанного Рафаэлем, росписей, мозаики, скульптуры и недостроенная вилла Мадама. Рафаэль умер неожиданно от сильной лихорадки в день своего рождения, 6 апреля 1520 года. Никто даже не успел осознать великую потерю,